— отчетливо произнес Меллори. — Я буду говорить. — И если соврешь, — Косло выхватил из кармана скромного кителя тяжелый автоматический пистолет, — я сам всажу тебе пулю в мозг. — Мои главные сообщники по заговору, — начал Меллори, — это... Он говорил, а тем временем осторожно отсоединялся. Именно это слово пришло ему на ум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 осторожно обследовал все более далекие области, вошел в искусственно сплетенную сеть живущих энергий, жал на нее, выискивал слабые места, подбавлял в них энергии и выпрыгнул в кошмарное видение какого-то круглого помещения. Вокруг мерцающие и сверкающие шеренги огней. Из тысяч выстроенных в ряды клеток тыкались с округленными безглазыми головами белые червеобразные «Он здесь!» — предостерегающий крикнул игон и метнул в контактный канал молнию чистой мысли силы, и встретил противозалп энергии, опаливший его изнутри, заставивший почернять и обуглиться замысловатую электрическую схему, организующую его мозг и оставивший дымящуюся нишу в массе клеток.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 Принимаю управление комплексом сознания на себя. Сегментом связаться со мной. Безвольные фрагменты разума Ри подчинились покорно. Сменить курс, — приказал Мэллори. Дал необходимые инструкции и ретировался по контактному каналу. 24 четыре. «Итак, великий Мэллори раскололся». Косло раскачивался на каблуках перед плененным врагом. Засмеялся. — На подъем ты был тяжел, но уж когда запел, разливался соловьем. — Теперь я отдам приказы, и к рассвету от твоего опереточного мятежа останется разве что гора обугленных трупов, наваленных на площади в назидание остальным. Он поднял пистолет. — Это еще не все, — сказал Меллори. Заговор пустил более глубокие корни, чем вы косло думаете. Диктатор провел ладонью по серому лицу. Глаза его выдавали страшное напряжение последних часов. — Ну так говори, — проворчал он. — Говори сейчас же! Произнося эти реплики, Меллари главное свое внимание уделял другому. Он вошел в резонанс с покоренным разумом Ри.